Через полчаса Надежда вышла из маршрутного такси на Московском проспекте, неподалеку от Третьей Красноармейской улицы. Когда-то в обширном районе к северу от Обводного канала квартировали знаменитые полки Лейб-гвардии Измайловский и Семеновский. В соответствии с ротами назывались и улицы: Первая рота, Вторая, Третья и так далее до 13 -й. А проспект, на который они выходили, Именовался Измайловским. После революции проспект сохранил свое название. Улицы же в духе времени переименовали. Первая рота стала Первой Красноармейской, вторая второй Красноармейской и далее по списку. Надежда свернула с оживленного и шумного московского проспекта на Третью Красноармейскую, и будто оказалась совсем в другом городе и даже в другое время. Если на Московском проспекте располагались дорогие бутики и магазины, рестораны японской и итальянской кухни, проезжали и останавливались сверкающие лаком немецкие и японские автомобили, то здесь, на тихой и мрачной улице, преобладали сомнительные подвальчики и подозрительные заведения, в которых вполне можно было встретить оживших персонажей из романов Достоевского. Правда, имелись и кое-какие отличия от того Петербурга. каким его увековечил великий писатель. Возле тротуара вплотную одна к другой были припаркованы машины. Но не те новенькие автомобили, которые проносились за углом, а проржавевшие машины, давно отслужившие свой срок. И публика здесь обреталась соответствующая. Бомжи с серо-зеленым цветом лица, алкаши в поисках средств на опохмел. Один из таких аборигенов устремился навстречу Надежде — и заговорил проникновенным, взволнованным голосом. «Женщина, у вас такие добрые глаза! Я знаю, вы не пройдете мимо человеческого страдания». «А что случилось?» — спросила Надежда сочувственно. «Случилась обычная история. Человеческие черствость, бездушность привели к тому, что я остался без средств к существованию». И ладно бы я не имел денег только на пропитание, к этому я привык, страдалец тяжело вздохнул. Но у меня нет средств даже на покупку необходимого лекарства. Еще час-другой, и мой организм не выдержит борьбу с тяжелой болезнью. Мне нужно всего 10 рублей, 10 рублей, и человеческая жизнь будет спасена. Надежда догадывалась, какого рода лекарство ему нужно, Однако красноречие незнакомца произвело на нее впечатление. Кроме того, ей показалось, что алкаш чем-то похож на Семена Захаровича Мармеладова, жалкое спившееся создание из романа «Преступление и наказание». Так или иначе, она протянула алкашу десятку. — Женщина! — воскликнул тот с глубоким чувством. — Я знал, что вы не пройдете мимо. Я прочел в ваших глазах высокие моральные качества. Скажите... «Как я могу отплатить за вашу доброту?» «Очень просто. Скажите мне, где тут дом номер девять? А то я вижу дом номер семь, а сразу за ним одиннадцатый». Выражение лица фальшивого Мармеладова неуловимо изменилось. Вместо восторженной благодарности и веры в человечество на нем теперь читался хитрый расчет. «Пятьдесят рублей», — проговорил он сухим деловым тоном. «За что?» Удивленно переспросила Надежда. «За то, чтобы указать нужный дом? Вы ведь сами только что сказали, что хотите мне отплатить за доброту. Ну, вы же понимаете, женщина, это просто фигура речи, обычное проявление вежливости. А то, о чем вы меня просите, это уже услуга, пусть и небольшая. Но в наше время всякая услуга должна быть оплачена. Я не в том положении, чтобы заниматься благотворительностью». «Ну и ну», Надежда покачала головой. — Ладно, вот вам еще десятка. Большего вы не заслуживаете. Что ж, алкаш с достоинством принял у нее деньги. Конечно, это унизительно, но так и быть, я пойду вам навстречу, Помни вашу доброту. Дом номер девять — это флигель во дворе, к нему вы попадете вон через те ворота». Он показал Надежде на арку, закрытую старыми кованными воротами, которые были заперты на кодовый замок. Видимо, обитатели двора пытались хоть как-то отгородиться от Петербурга Достоевского. Надежда подошла к воротам и задумалась. Иногда ей удавалось открыть кодовый замок, поглядев на него при боковом освещении и заметив, что какие-то кнопки затерты больше от многочисленных прикосновений. Но этот замок был новенький, и кнопки еще не успели приобрести специфический блеск. Как открыть эти ворота? И тут Надежда Николаевна вспомнила цифры, которые увидела в одной из таблиц в компьютере агентства «Азимут» вместе с адресом. Она достала листок, на котором записала эти цифры, и набрала 3 из 7 — 876. Догадка оказалась верной. Замок щелкнул и открылся. Надежда вошла во двор. Несмотря на то, что ворота были заперты и посторонние во двор не допускались, выглядел он не лучшим образом. Когда-то двор был заасфальтирован, но асфальт давно растрескался, сквозь трещины пробилась вездесущая сорная трава, а кое-где даже хилые деревца и кустики. В глубине стоял двухэтажный флигель, много лет назад выкрашенный желтой краской. Краска давным-давно выгорела и выцвела, и только местами можно было определить ее первоначальный цвет. Рядом с флигелем приткнулись несколько гаражей, возле одного из которых пожилой автовладелец безуспешно пытался реанимировать такие же пожилые «Жигули». Надежда подошла ко входу во флигель. Рядом с железной дверью висела табличка с номерами квартир, и снова Надежду ждало разочарование. Здесь были перечислены квартиры с первой до одиннадцатой. Нужный ей двенадцатый номер отсутствовал. Надежда в раздумье уставилась на безмолвную дверь и вдруг почувствовала спиной чей-то взгляд. Обернувшись, она увидела, что автовладелец оторвался от своего занятия и смотрит на нее весьма подозрительно. «Женщина», — проговорил он, перехватив ее взгляд, — «вы кого ищете?» «Вообще-то мне нужна квартира номер двенадцать», — честно призналась Надежда. «Но здесь такой нет? Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — проворчал хозяин ржавых «Жигулей». «Есть здесь двенадцатая квартира, только...» «Что?» «Пятьдесят рублей», — выпалила Надежда, вспомнив переговоры с фальшивым Мармеладовым. «Какие пятьдесят рублей?» — недовольно переспросил автовладелец. «Почему пятьдесят рублей?» «Да это я так!» — заявила Надежда. «Сама не знаю, почему это у меня вырвалось. Если вам не трудно, подайте мне вон тот ключ». Мужчина показал Надежде на горку лежащих чуть поодаль инструментов. «Восемь на двенадцать». «Вот этот?» — Надежда подняла тяжелый гаечный ключ. «Да что вы, женщина! Я сказал восемь на двенадцать, а этот девять на одиннадцать. Извините». Надежда нашла среди инструментов еще один ключ. Этот, этот, этот. Мужчина протянул руку за ключом, а двенадцатая квартира за углом, в торце флигеля. Только, женщина, я вам не советую туда ходить. Нехорошая эта квартира. Нехорошая? Переспросила Надежда, вспомнив Роман Булгакова. Чем же она такая нехорошая? Да люди туда ходят, какие-то подозрительные. Опять же, звуки разные доносятся. — Ладно, учту. Спасибо, что предупредили. Надежда обошла флигель и действительно увидела в торцевой стене еще одну дверь, на которой косо была укреплена металлическая табличка с единственным номером двенадцать. Значит, за этой дверью находилась одна квартира, и еще на двери был кодовый замок. На этот раз Надежда, недолго думая, набрала следующие четыре цифры со своего листочка. 4716. И не ошиблась. Кодовый замок негромко щелкнул, и дверь флигеля открылась. Надежда осторожно вошла внутрь. В подъезде было темно и душно. Пошире открыв входную дверь, чтобы впустить дневной свет, Надежда Николаевна огляделась и увидела справа от двери выключатель. Не без опаски она нажала на кнопку, и наверху загорелась единственная бледная лампочка, света от которой едва хватало, чтобы разглядеть ведущую на второй этаж лестницу. Лестница была грязная, с выщербленными ступенями, но надежде ничего не оставалось, как подняться по ней. Пройдя два лестничных марша, она оказалась перед еще одной дверью с кодовым замком, Надежда без колебаний набрала на нем последние цифры со своего листка 369. Дверь открылась. За ней оказалась самая обычная прихожая, хотя нет, не совсем обычная. В обычные прихожей всегда валяются на полу устоптанные тапочки или новенькие, в зависимости от аккуратности хозяев. Висят на вешалке плащи и куртки, стоят зонтики. В общем, имеются приметы человеческого присутствия. Эта же прихожая была совершенно пустой, только хлопья пыли скользили по полу, перемещаемые сквозняком, как перекати поле. Из прихожей вели три двери. Надежда заглянула по очереди в каждую из них. За первой дверью оказалась крошечная кухонька, в которой едва помещался накрытый клетчатой клеенкой стол, раковина в желтоватых потеках, маленький холодильник и пара стульев. На столе стоял простой электрический чайник и две фаянсовые кружки. Тут же лежала полупустая коробка с чайными пакетиками. Холодильник был девственно чист и совершенно пуст. «Небогато», — проговорила Надежда, закончив осмотр кухни. «Даже сахара нет». За второй дверью находился санузел. Маленькая ванна с душевой стойкой и рыжими потеками ржавчины внутри. Унитаз, раковина... На краю раковины стоял пластиковый стаканчик с зубной щеткой и лежала расческа, между зубьями, которые застряли, несколько рыжеватых волосков. Надежда снова вышла в прихожую. «Какая странная квартира», — подумала она. «Любое жилье несет на себе отпечаток своих обитателей, отражает какие-то черты их характера, какие-то человеческие качества». Эта же квартира была совершенно безликой, как будто в ней никто не жил. «Так, может, здесь действительно и не жили? Может быть, это служебная квартира детективного агентства и ее используют только для того, чтобы без помех заниматься поисками и расследованиями? Но тогда здесь должны быть следы этих расследований». А пока Надежда не нашла ничего похожего. Правда, оставалась еще одна дверь, которая вела в жилую комнату. Здесь действительно было чуть больше признаков человеческого присутствия, В комнате имелся узенький диванчик, потертый рабочий стол с двумя выдвижными ящиками, кресло с выленившей обивкой и два хромоногих стула. Надежда первым делом выдвинула ящики стола. В первом она нашла большой, красиво изданный художественный альбом в глянцевые суперобложки. Название и все надписи в альбоме были на немецком языке, которым Надежда не владела. Она быстро пролистала альбом. На всех фотографиях были запечатлены медальоны, по большей части золотые, тонкой, изящной работы с портретными миниатюрами. Портреты были самые разные. Мужчины в парадных мундирах и шитых золотом камзолах, дамы в платьях с высокими кружевными воротниками или, напротив, с открытой шеей, мальчики в гвардейских мундирчиках и нарядных камзолах, девочки в кружевных платьях. Кружева и золотое шитье были выписаны с удивительным мастерством, лица с очевидным портретным сходством. Перелистывая страница альбома, Надежда вдруг остановилась. Ее внимание привлекла одна из миниатюр. Молодая, красивая женщина с густыми, непокорно вьющимися черными волосами. И если лица на остальных портретах были полны покоя и достоинства, то в этом лице читались Какие-то злая воля, коварство, жестокость особенно поражали глаза. Темные, глубокие, они горели, как два угля. Два угля, извлеченных из адского пламени. Надежда невольно вздрогнула. Ей показалось, что эти черные глаза глядят прямо ей в душу. И еще... еще ей показалось, что где-то она уже видела это лицо, «Да нет, не видела, конечно, но гадалка очень точно описала его. И Лида говорила о нем же. Такого совпадения быть не может». «Но, значит, все это правда, и медальон существует на самом деле». Надежда не то чтобы не поверила Лиде, просто история прозвучала как-то слишком необычно. Бабушка, которую она никогда не видела, завещает ей медальон и велит хранить его, как зеницу ока, В противном случае грозит смертными карами и проклятием. Просто какой-то мистический роман. А уж гадалка точно напустила туману, это ее работа, людям голову морочить. Так что надежда была в сомнениях. А теперь сомнения исчезли. Был медальон, это точно. На всякий случай она сфотографировала страницу с портретом роковой брюнетки на мобильный телефон, чтобы позднее подумать над тем, где тут мистика, а где реальность. Приглядевшись к странице, Надежда заметила на полях альбома какую-то едва заметную надпись. Собственно, это была не надпись, а след надписи. Должно быть, кто-то положил на страницу лист бумаги и что-то на нем писал. И эта надпись оставила след на глянцевой бумаге альбома. Вспомнив старый способ проявления таких надписей, Надежда осмотрела ящик в поисках карандаша. К счастью, в глубине ящика нашелся огрызок. Надежда слегка заштриховала страницу вместе надписи и смогла прочесть то, что там было написано. Это были семь цифр телефона, не мобильного, а обычного, стационарного. Судя по первым трем цифрам, Телефон находился в центральном районе города. Надежда аккуратно переписала семизначный номер на отдельный листок и спрятала его в сумку. Затем еще раз внимательно пролистала альбом, но больше не нашла в нем ничего, что привлекло бы ее внимание. Тогда она положила альбом на прежнее место и выдвинула второй ящик стола. В нем лежала зеленая пластиковая папка с газетными вырезками. Сверху лежала вырезка из городской газеты четырехлетней давности. Надежда прочла заголовок. Известный бизнесмен попал в автомобильную катастрофу. В статье сообщалось, что Никита Курбатов, генеральный директор и владелец топливной компании «Дилижанс», попал в трагическое дорожно-транспортное происшествие. На загородной трассе его «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла жена Курбатова и его десятилетний сын. Сам бизнесмен с тяжелыми травмами был доставлен в областную больницу. Отложив эту вырезку, Надежда увидела следующую, примерно от трехлетней давности, с хлестким заголовком: «Рукописи горят. Жизнь опровергает знаменитое высказывание Михаила Булгакова». Вчера в известной галерее «Наследия», где проводилась выставка старинных рукописей редких изданий, случился пожар. Причины этого пожара расследуются, но предварительно информированные источники назвали неисправность электропроводки. К сожалению, в огне погибли многие ценные экспонаты. Владелец галереи Кирилл Кожевников пытался спасти их, но сам получил тяжелые ожоги и со вчерашнего дня находится в больнице. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Наш корреспондент Сергей Назаров взял у него интервью, которое мы приводим с небольшими сокращениями. «Кирилл, этот пожар нанес вашей галерее большой материальный урон?» «Речь идет не о материальном уроне. В этом плане, кстати, галерея не очень пострадала». «Вы хотите сказать, что экспонаты вашей выставки были застрахованы?» Конечно. Страховка произведений искусства и культурных ценностей – обязательные условие проведения любой выставки такого уровня. Ни один владелец частной коллекции не доверит принадлежащие ему экспонаты организаторам выставки без оформления соответствующего полиса. Но в таком случае стоило ли рисковать своей жизнью и здоровьем, пытаясь вытащить эти экспонаты из огня? О чем вы говорите? Ведь ценность этих книг и рукописей не сводится к денежному эквиваленту. Каждый из этих экспонатов уникален, его уничтожение трагично, как... как гибель человека. И спасти их, по крайней мере, попытаться, так же важно и так же естественно, как спасти человеческую жизнь. Надежда отложила эту вырезку к первой и увидела еще одну. Это была страница из серьезного делового издания, которую от предыдущей публикации отделял примерно год. Вчера в своем кабинете покончил с собой владелец частного инвестиционного фонда Skyfall Анатолий Лютостанский. По словам источника, близкого к фирме покойного, в последние месяцы дела его фонда складывались не лучшим образом. Предоставим слово нашему источнику. Изменения на рынке ценных бумаг привели к тому, что значительная часть инвестиционного пакета фонда обесценилась. В результате среди вкладчиков началась паника, и они стали изымать из фонда свои инвестиции. Процесс обесценивания покатился как снежный ком, и фонд оказался на грани банкротства. Надо сказать, что Лютостанский был известен как опытный и уравновешенный бизнесмен. Он всегда проводил умную сдержанную политику, находя баланс между высокой прибылью И надежностью своих вложений и избегая неоправданного риска. Но финансовый рынок непредсказуем, и никто не застрахован от неожиданностей. Анатолий Лютостанский застрелился за своим рабочим столом, оставив странную записку. Меня предупреждали, что не нужно было его покупать. Наш источник считает, что речь в этой записке идет о пакете акций компании. Инметал, который Лютостанский приобрел для своего фонда три месяца назад и который резко обесценился после публикации годового отчета. Дальше следовали какие-то экономические выкладки, в которых Надежда ничего не поняла. Перед ней осталась последняя вырезка примерно годичной давности. Это была статья из глянцевого журнала, озаглавленная «Трагическая гибель кумира». Вчера тысячи поклонников творчества Мити Залетного были потрясены сообщением о его гибели. Митя со своей новой подругой отдыхал на острове Пасхи в Тихом океане и во время купания был съеден акулой. Похороны знаменитого певца состоятся в следующую среду, когда то, что от него осталось, доставят специальным рейсом из Чили. На похоронах будут исполнены его хиты, в том числе знаменитые «Приветики». «Мы никогда не забудем тебя, Митя». Больше в «Зеленой папке» ничего не было. Надежда Николаевна сложила все вырезки, убрала папку в ящик и задумалась. Каким же расследованием занимался покойный детектив Кустиков? Почему он собрал эти вырезки? Что связывает людей, упомянутых в этих статьях, двух бизнесменов, галериста и малоизвестного певца? Правда, из того, что Надежда никогда о нем не слышала, еще не следовало, что он мало известен. Один бизнесмен попал в дорожную аварию, другой обгорел, пытаясь спасти от огня старинной рукописи. Тем не менее, оба остались живы. Двум другим повезло меньше. Владелец инвестиционного фонда застрелился, узнав о своем банкротстве. Певца вообще съела акула. Что общего между всеми этими событиями? Только то, что все в той или иной степени трагичны. Но почему они заинтересовали сыщика, который работал на Константина Леденцова? Да, но ведь и сам Константин погиб, не дождавшись окончания расследования, и детектив стал жертвой несчастного случая, если верить официальной версии. Надежда еще раз обошла квартиру у покойного детектива, не нашла в ней больше ничего заслуживающего внимания и решила ехать домой. Долг призывал ее вернуться в лоно семьи. И хотя часть семьи, а именно любимый муж, в данный момент пребывал в командировке, дома оставался кот, заброшенный, одинокий, который по вредности характера не применит наебедничать Сан Санычу про то, что Надежда где-то гуляла все дни». и будут у Надежды семейные неприятности, так что нужно идти домой, чтобы задобрить кота». Но на часах было всего полвторого, Надежда Николаевна подумала, что успеет еще кое-что поразведать, и набрала семизначный номер, который был нацарапан в альбоме рядом с портретом роковой брюнетки с горящими черными глазами. Сначала в трубке раздались длинные гудки, потом их прервал щелчок — и немолодой хрипловатый мужской голос проговорил. «Вы позвонили в лавку древностей. К сожалению, я сейчас не могу вам ответить. Если вы хотите приобрести подлинный старинный предмет интерьера или настоящее произведение несовременного искусства, или если у вас есть что-то стоящее на продажу, приходите на улицу Некрасова, дом 14, с 10 утра до 7 вечера».